Глава тринадцатая. Миралинда сидела за столом, сопела и часто косилась на отца, который делал вид, что не замечает к себе пристального внимания, отчего девушка хмурилась еще больше. Обычно за приемом пищи семейство старалось не говорить о делах, но в нынешней ситуации просто молчать было выше сил девушки. «Просто поверить не могу, что так все произошло», сказала она и положила столовый прибор на стол. «Как вообще можно до такого додумать?» Это же просто позор какой-то». «Ты о чем?» — невозмутимо спросил Саксон. «Да об этом неудачники. Корби», — пояснила девушка. «Зачем ты ему вообще помог? Не надо было знакомить с Брэда, только опозорились». «И что позорного мы сделали?» — уточнил отец. «Как это что?» Девушка тоже вскочила со своего места и стала мерить шагами зал. «Он, как крыса помойная, собирается по свалкам лазить. И к этому человеку ты меня отправлял. «Мы же владеем серьезной корпорацией, имеем влияние и уважение в обществе, а этот, одно слово, мусорщик. Жалкое ничтожество». «Не мы владеем корпорацией», — напомнил Саксон. «Я владею. Ты же пока не сделала ничего, за что можно было бы тебя уважать. Разве что являешься моей дочерью, а этот парень в свои годы стал почетным жителем свободной зоны. Знаешь, это очень серьезное достижение». «Вояки от корпорации его таким образом прикрыли», — фыркнула Миралинда. «Сам же говорил». «Говорил», — кивнул мужчина. «И от своих слов не отказываюсь. Разумное решение. Когда он сам работает, развивается во всех направлениях, то и пользы намного больше может принести». «Да и вообще, что ты так завелась? Ну, хочет парень восстанавливать старые корабли, чего тут такого?» «Но ведь это позор!» — воскликнула девушка. «Ты это не хуже меня знаешь, так что зачем такие вопросы задаешь?» «Для нас, возможно», — усмехнулся Саксон. «В нашем кругу это не принято, а вот он...» «Жалкое ничтожество», — перебила девушка своего отца. «Попридержи свой язык», — вмешалась в разговор Алифтина, до этого молча слушающая мужа и свою дочь. «Не тебе его судить. Да и правильно все. Он за короткое время добился такого». Чего за всю жизнь не сможет добиться все твое окружение, помни это. В качестве его жены ты принесешь нам гораздо больше пользы, чем если выйдешь за кого-то другого. — Выходить за него не собираюсь, — поджала губы девушка. — Даже не мечтайте, надо мной все смеяться будут. — Тогда выйдешь за сына Брэда, — пожал плечами отец. — Вот там достойный юноша, по твоим меркам. — Он же идиот, — воскликнула девушка. «Так и ты у нас тоже мозгами не блещешь», — ухмыльнулся Саксон. «Идеальная пара, разве нет?» «Не смешно», — проворчала девушка. «Смотри на эту ситуацию проще», — сказала алевтина «Ты же не присутствовала при разговоре Корби и Бреду. Не получится у инженера восстанавливать корабли. По крайней мере, далеко не все он сможет восстановить. Если один из сотни восстановит...» — Это уже хорошо, так что он станет делать новые корабли, просто перерабатывая хлам. — Чем добытый материал лучше, чем тот, который под ногами валяется? Надо сказать, это тоже выгодное дело. Опять же, наверняка на кладбище кораблей разные целые детали есть, их можно продавать. — Почему же тогда никто из корпораций этим не занимается? — проворчала Миролинда. — Может, и нам этим заняться? Ну а что, всю жизнь мечтала подобным заниматься. Так сложилось, пожала плечами женщина. Как мне кажется, если спросишь хоть кого-то об этом, то точного ответа не получишь. Просто и все. Это то же самое, что мой муж пойдет работать простым, даже не знаю, торговцем. Сравнение так себе, но все же просто прими как факт, что нам проще поставить новый завод, а не разбираться в обломках. Незачем это, да и опасно. Часто на таких предприятиях случаются серьезные аварии, из-за которых люди гибнут. А спрос владельца, как и выплаты пострадавшим. «Через месяц нужно новую партию оружия и снаряжения Корби отправлять», добавил Саксон. «Можешь вместе с грузом отправиться, присмотреться. Это моя последняя просьба. Больше настаивать на своем не буду». Бреда, засранец такой. «Растоптал и уничтожил все мои мечты о восстановлении крупных кораблей». Все же он в этом деле хорошо понимал. Его семья уже несколько столетий занимается постройкой больших космических судов. Думал, что он просто откажется продавать производство. Даже нашел аргументы, чтобы была возможность убедить, но нет. Согласился продать. «Только вот ничего у тебя не получится», — сообщил он мне. Разговор происходил в зале, за обедом, в непринужденной дружеской обстановке. Тут же присутствовал Саксон со своей супругой. «Почему так думаете?» — уточнил я, хоть и знал, какие проблемы меня будут поджидать. «Начнем с того, что тебе будет крайне сложно ремонтировать корабли, точнее, доставлять их к месту ремонта. Как я понимаю, ты же хочешь делать именно боевые суда, а не посудины для купцов». «Все верно», — кивнул я. Ну вот, а тут нужен особый подход. Должно быть проверено все, то есть судно должно стоять в верфи, а как ты его туда доставлять будешь? Конечно, можно с помощью тяжелых кораблей, но это энергозатратно. Именно поэтому подавляющая часть верфи по сборке тяжелых боевых кораблей находится в открытом космосе. Так проще. Можно по частям доставлять на Земле, но такая затея тоже влетает в серьезные затраты. Как-то так. «Не подумай, что отговариваю. Дело ты задумал хорошее, но лучше просто старые корабли разбирай. Переплавляй, а уже металл продавай. Я бы с радостью его у тебя покупал. Это будет очень выгодно, поверь мне». «Не в выгоде дело», — поморщился я. «Мне развиваться нужно, поэтому и хочу переключиться на большие корабли, хотя деньги тоже не будут лишними». «Ну, если ты хочешь просто развиваться, давай ко мне. Уверяю, сможем тебе обеспечить наилучшие условия», — предложил Брэду. Забавно было смотреть на Саксона. После такого предложения он как-то сразу подобрался и уставился на меня, ожидая ответа. «Нет», — покачал я головой. «Спасибо за предложение, но я сам по себе. Так и мне проще, да и остальные владельцы корпорации не будут сильно косо смотреть. Опять же». Мало ли чем займусь через год. Я работаю во всех направлениях. Как хочешь. Легко принял мой отказ Брэда, видно, не надеялся на мой положительный ответ. В общем, дело ты задумал грандиозное. Если хочешь полностью собирать крупные корабли, как мы это делаем. Значит, тебе нужно изготавливать истребители. Они во всех кораблях должны быть. Двигатели к истребителям и кораблям, турели, орудия главного калибра и еще много чего. «Начни с истребителей, а потом развивайся, тем более истребителей делать умеешь». «Я так и планировал». «Правильно», — покивал мужчина. «Сразу запустить предприятие ты не сможешь, ты хоть представляешь, сколько тебе людей нужно». «Посчитал», — вздохнул я. «Вот-вот, повздыхай», — хохотнул Бреда. «Впрочем, помогу тебе все устроить, как только землю приобретешь». «Что ты так на меня смотришь, молодой человек? Думаешь, с чего это такая щедрость?» Так не бесплатно же. Из своего кармана моим людям платить будешь, пока они тебе завод ставят. Меня не это удивляет. Я хотел пояснить свое удивление, но не успел. Знаю, тебя удивляет, что так раяно решил создать себе конкурента, так ведь? Так, кивнул я. Тут ничего удивительного нет. Откажу тебе, пойдешь к другому, который тебе согласится помочь. Еще и обиду затаишь. Мужчина усмехнулся. Например, как на Адониса. Мои знакомые над ним потешались, когда читали составленный с Министерством обороны договор. Вы ведь с его помощью могли неплохо заработать, а нет, предпочли хоть как-то за давнюю обиду отомстить. Опять же, когда вы еще что-то придумаете, буду надеяться, что первым об этом узнаю. Могу же на это рассчитывать, как на отдельную благодарность, чтобы хоть знать, к чему готовиться. Можете, кивнул я. «Ну вот и не удивляйтесь», — сказал Бреда. «Ищите планету, где хотите работать, и где много свободных людей, готовых пойти под вашу руку, а после свяжитесь со мной. Не скажу, что сразу же отвечу, все же дел у меня хватает. Но точно перезвоню». В свободной зоне было несколько десятков планет, где имелись огромное кладбище космических кораблей. Своим помощникам дал приказ найти самую благоприятную для нас. На ней не должно быть крупных корпораций, где уже производят корабли. Тяжело будет людей найти. Наверняка будут все заняты. А хотелось как можно быстрее начать производство. К тому же, кем бы я ни был, мог возникнуть конфликт с сильными мира сего. А им хотелось бы избежать. Нечего дорогу перебегать мстительным людям. Поиском нужной планеты занимались сразу несколько групп. Лазили в сети анализировали, где лучше обустраиваться, и ведь нашли. Причем все указали одну и ту же планету, а когда я увидел, какую именно, то едва не расхохотался. Да и глава моей охраны не смог сдержать улыбку. Планета Аракси — та самая, где я продолжительное время скрывался от корпорации и на которой попал в рабство к дронойцам. Аракси до сих пор не восстановилась после того нападения. Людей, согласно договору, уже вернули, но всё равно на ней был серьёзный кризис. Конечно, никто не голодал, правительство помогало людям, но вот производств там было очень мало. Даже до войны там не было крупных корпораций, всё же граница слишком опасна. А когда дронойцы уходили, то прошлись главными орудиями по производствам, вгоняя и без того сильно пострадавшую планету в серьёзный кризис. Сейчас там полно людей без работы, которые по разным причинам не смогли покинуть планету. Про свою старую знакомую Ингу я не забыл. Несколько раз с ней связывался, правда, последний раз месяцев шесть назад. Сначала она была недоступна, все же в рабство попала. А потом вернулась домой, ну а после мне было недообщение с этой славной женщиной. На самом деле хороший человек, без всякого преувеличения. Знала, кто я такой, могла заработать, сообщив корпорациям, где нахожусь, но не стала этого делать. После того, как я стал почетным гражданином свободной зоны, ко мне тут же изменилось отношение, сразу это заметил. Едва только мой крейсер вошел в систему, где и располагалась планета Араксия, как с нами тут же связался диспетчер наблюдения за космическим пространством. «Назовите цель вашего визита», — потребовал он. «На борту нашего корабля находится почетный гражданин, которому принадлежит крейсер», — заявил Ромул, управляющий кораблем. После этих слов мне пришлось встать так, чтобы с монитора меня было хорошо видно. «Добро пожаловать на планету Аракси», — тут же изобразил улыбку мужчина на экране, как будто сразу меня узнал. «Вы планируете в околоземной орбите оставить корабль или на нем хотите попасть на планету?» «Придется на крейсере сесть», — тоже улыбнулся я. «Транспорт не получится переправить на истребителях». «Понятно», — кивнул мужчина. «Сейчас укажу пилоту, куда вы можете сесть». «Желательно около города Лейнора», — попросил я. «У меня там важное дело». «Хорошо», — кивнул мужчина и отключился. «Удобно», — улыбнулся Ромул. «Если так везде будет, то и правда вам очень повезло». Высадились мы в 60 километрах от города, в космопорте. Как оказалось, уже успели доложить о визите почетного гражданина. В порту меня встретил незнакомый мужчина из администрации города, который едва по зубам не получил от охраны, так резво ко мне рванул. Тоже все удачно сложилось. Как оказалось, этот человек планировал меня сопровождать. Но мне этого не было нужно. Попросил его устроить мне встречу с человеком, который может продать огромный участок, рядом с кладбищем кораблей. Тут не всё так просто было. Там имелось небольшое поселение, где обитали искатели, с ними нужно было что-то делать, куда-то переселять, так что придётся решать этот вопрос. Мужчина пообещал всё устроить, после чего я со своей охраной погрузился в боевые машины и отправился к своей знакомой. Благо Инга занималась тем же, скупала разное барахло, причём там же, где и раньше. На планете имелись военные, но вспомогательные службы, а не боевые части. Все воины сейчас воюют с кальмарами. Вооружены местные вояки не очень хорошо, так что моя представительная колонна смогла удивить местных. Все же лучшие бронемашины. На бойцах лучшее снаряжение. Вообще, за прошедшее время мало что изменилось. У магазина все так же стояли непонятные личности. Двое из которых мне были знакомы. Вот же паразиты. Война прошла, вражеская армия тут высаживалась. А этим тварям все нипочем. Не удивлюсь, что в плен не попадали, отсиделись где-то. А сейчас продолжают людей грабить, которые своей головой рискуют. Впрочем, при нашем появлении бандиты резво умчались в закат. На входе в магазин, как и раньше, стояли охранники один даже меня узнал. У него удивленно округлились глаза, и он забежал внутрь помещения, хозяйку предупредить. Теперь меня уже не стали расспрашивать, кто такой и зачем прибыл, расступились, да и куда им деваться было. Слишком мои бойцы грозно выглядели. Охранники даже оружие убрали, чтобы не спровоцировать на агрессию. Здравствуй, Инга, поприветствовал я женщину и обнял ее. Рад тебя видеть. Здравствуй, Корби. — ответила она как-то даже испуганно. — Ну да, это раньше она была выше меня по статусу, сейчас все изменилось. Вот и не знала, как себя вести в данной ситуации. — Слышала, что вы стали почетным гражданином свободной зоны. — Рада за вас. — Встал, кивнул я. — Военные расщедрились за несколько открытий. — Это мне тоже известно, — кивнула женщина и улыбнулась. Видно, расслабилась. Вел себя как прежде. — С вашего схрона ничего не трогало, А зря, нужно было забрать. Думаю, что турели уже не работают, пожал я плечами. — Сгоняю как-нибудь туда, там же и ваших вещей полно. — Да не надо, — отказалась женщина. — У вас, наверное, без того много дел. — Давай общаться, как прежде, на ты, — поморщился я. — Зажраться еще не успел, так что не переживай. — Это хорошо, — вздохнула Инга. — А к нам какими судьбами? — В первую очередь тебя хотел навестить. Ну и еще кое-какие дела имеются. Буду и дальше зарабатывать на разборках разного хлама. — Ты? Глаза женщины удивленно округлились. — Разбирать? — Разбирать и собирать, — заверил я. — Только новые, а этот хлам переплавлять на металл. Так что жди, скоро тебя разным барахлом завалят. — А вам дроны не нужны? Тут же подхватилась женщина. «Могу продать, по дешёвке. Правда, не новая, но всё равно всё проверенное». «Нет, Инга», — усмехнулся я. «У меня уже несколько грузовозов ждут команду, чтобы сюда отправиться. Только вот рано об этом говорить. Сначала нужно с местной администрацией всё обсудить». Не зря я к женщине прибыл. Удалось узнать, как тут вообще дела обстоят. На самом деле на планете была страшная безработица. Впрочем, об этом мне было известно, достаточно посмотреть вакансии в сети города, предложений почти не было, а ведь город не маленький, к тому же он на планете Аракси не один. Из-за этого преступность возросла. Разные банды начали чувствовать себя куда увереннее, чем раньше, даже Ингу данью обложили. Платило одеваться некуда, иначе сожгут. Почти все платили, а власти на подобное закрывали глаза, может временно. Возможно, у правительства просто пока не было денег. Всё на войну уходило и на укрепление систем, которые должны были первыми попасть под удар неприятеля. Сейчас искать разные ценные вещи на кладбище кораблей ходило гораздо больше людей. И жить на что-то нужно. Возросло и число погибших, что неудивительно. Я же рассказал Инги, какие у меня планы. Нужно сказать, что такие новости ее порадовали. Она была уверена, что без своего занятия не останется. Все же на свалку продолжали свозить корабли. Местные криминальные авторитеты меня не пугали. Пупки у них развяжутся, если попытаются данью обложить. Тем более у меня имеется охранное агентство. Так что, если все получится, перебросим сюда часть своих ребят и возьмем район под охрану. Бандиты брали деньги со всех и немало. Мы же будем охранять по закону. Обуби местную шпану. Вон лив уже руки потирает. Надеюсь, со временем хоть в этом городе порядок будет на должном уровне.